Январская подъемка уже прекратила дуть за окнами литерного поезда в глоковерха когда два человека, от которых зависела судьба страны, легли спать в своих кабинетах на простых вагонных полках столь необычного поезда. Встреча Верховного правителя России с представителями союзников, состоявшаяся через полторы недели в Могилеве, прошла полностью под диктовку начальника штаба ставки Верховного главнокомандующего. Духонин с цифрами в руках объяснил послам Антанты все ужасное состояние русской армии, не приминув поблагодарить англичан за их неоценимую помощь в защите Манзунда, отчего английский полковник стал на два вершка выше роста. Присутствующий на встрече Корнилов почти все время молчал, выступая в разговоре лишь в том случае, когда союзники начинали сильно наседать на Духонина, стремясь добиться нужного для себя результата. Подобное молчаливое присутствие на столь важной встрече создавало для союзников большую проблему. Они совершенно не знали, как вести себя с этим низкорослым и скуластым человеком, сидевшим за столом переговоров, подобно изваянию, столь непохожего на прежних правителей страны Николая Романова и Александра Керенского. Ведя практический разговор с Духониным, Союзники при этом, согласно протоколу, были вынуждены обращаться к Корнилову, за которого на их вопросы полностью отвечал Духонин. Такое нарушение привычного протокола переговоров сильно сбивало их с толку, и союзники сильно нервничали, зачастую сбиваясь с первоначальных тезисов своих речей – Благодаря этому приему русский генерал смог убедить союзников, что на данный момент Россия может только твердо гарантировать удержание германского фронта от развала и тем самым продолжать сковывать на востоке часть немецких войск. Что же касается наступления предстоящим летом, то послы смогли после долгих переговоров добиться от Духонина твердого обещания провести наступление на Констанцию силами румынского фронта с целью отвлечь на себя дополнительные немецкие силы. Корнилов даже пообещал поставить главкомом этого направления генерала Брусилова, лучшего русского специалиста в проведении наступательных операций. Как и предполагал над об Ставки, предложение провести наступление против турок силами Кавказского фронта вызвало сдержанную радость у гостей, а возможная активация корпуса Баранова в направлении Масула – тут же вызвало заявление британцев о полной нецелесообразности совместного наступления союзников в этом районе боевых действий. Услышав эти слова, Духонин немедленно заявил, что военные трудности не позволяют русским одним нести все время войны на Месопотамском фронте, и поэтому Баранов будет терпеливо ждать английских союзников. В заключении Корнилов сдержанно поблагодарил французов за награды, которыми маршал Фош, удостоил солдаты и офицеров русского корпуса за их героизм и подвиги, прошедшим летом. Специальный поезд увез дорогих гостей из Могилева сразу после окончания переговоров. Он направлялся в столицу России через Москву, где сейчас фактически находился главный центр управления страной. Удобно устроившись в креслах курительной комнаты после сытного обеда, два представителя Антанты неторопливо обсуждали недавние переговоры. «Мне совершенно непонятен генерал Корнилов, типичный азиат, от которого нельзя получить точный ответ на простой вопрос», — недовольно цедил ржеволосый британский полковник, вяло посасывая свою сигарету. «Что делать, Джош?» Но он был лучшей кандидатурой в августе прошлого года, когда было необходимо перебить германскую креатуру Ленина, который вот-вот должен был скинуть этого болтуна Керенского, полностью не оправдавшего наших надежд», — отвечал французский бригадный генерал. Он мастерски чередовал курение сигары с мелкими глотками бренди «Мы не могли допустить, чтобы весь русский фронт рухнул, и, заключив мир с ними, Кайзер повернул бы против нас все свои силы». «Как вы думаете, Жером, русские действительно так слабы, как представил нам Духонин? Или это хитро игра с целью переложить на наши плечи основное бремя войны?» Француз не торопился с ответом. Наслаждаясь вкусом кубинского табака, подаренного Корниловым, дорогим гостям при их отбытии ставки, теперь во Франции подобные сигары стоили очень дорого, и Жером был благодарен главковерху за этот подарок. «Несомненно». «Из запасов бывшего царя», — проинформировал он англичанина, доставая из своей коробки новую сигару. «Ручная работа. Настоящая гавана. Хитро-азиатский ход со стороны русского вождя — этот подарок, Джозеф. Он пытается показать нам, что его положение прочно, тогда как он балансирует на грани пропасти. Вы думаете? Мой дорогой, его поведение — это лишь хорошая мина при плохой игре. Их офицерский корпус — «Пережил страшное унижение и кровопускание Вспомните Кронштадт и Гельсингфорс. Сколько адмиралов и офицеров было уничтожено там товарищем Дебенко, а сколько их было перебито на фронте и в тылу. Ни одна армия мира не сможет оправиться от такой катастрофы за столь короткий срок». «Возможно, вы сгущаете краски, сэр. Возможно. Но только объясните мне тогда». Почему провалилось столь великолепно подготовленное наступление в июле 1917 года, когда главкомом был Брусилов, единственный из всех русских генералов, способных успешно наступать? Молчите? Да, вас тогда еще здесь не было. Так я вам отвечу. Солдаты просто не захотели исполнять приказы своих офицеров и генералов, благодаря чему немцы успели подтянуть свежие войска и обратить русских в бегство. Тогда Корнилов спас положение, опираясь только на верные ему части и офицерские полки. И, смею заметить, сейчас положение у верховного правителя ничуть не изменилось к лучшему. Но большая часть России боготворит Корнилова за его успехи по наведению порядка на фронте и в тылу. Это не настораживает вас? Нисколько. Корнилов делает то, что он и должен был делать ради сохранения страны от полного краха, используя для этого диктатуру. Правда, не совсем умело в некоторых случаях. Но русские прощают ему это, приговаривая «Лес рубят, щепки летят». Какая дикая поговорка, отражающая фатальное убеждение этого народа. Однако мы отклонились от темы. Значит, вы считаете, что Духонин был искренен с нами во время переговоров? Конечно, Нет. Я сразу понял, что стоит за его словами, когда он затронул вопрос о Черноморских проливах и Константинополе после войны. Это его желание получить этот заветный для русских приз, ограничившийся только связыванием германских сил на фронте, сразу стало очевидным для меня. Духонин, слава богу, еще не дорос до уровня генерала Алексеева, который является главным тормозом всей нашей политики в России. «Да». «Я тоже заметил уловку над штаба с проливами», — поддержал француз-англичанин. «Они так искренне верят в заверения Черчилля, что мне искренне их жаль. Наш не может обещать этим дикарям все, что угодно, и позабыть выполнить». Оба собеседника негромко рассмеялись, подобно тому, как смеются взрослые люди над шалостями детей или наивностью простофель. «Значит, вы не допускаете мысли о возможности полномасштабного русского наступления этим летом?» Продолжил донимать собеседника, сын коварного Альбиона, налив себе новую порцию бренди. «Вы так настойчивы в этом вопросе, Джордж! Словно хотите повесить на мои плечи всю ответственность за принятие окончательного решения!» Жером хитро подмигнул собеседнику, давая понятие пониманию щепетильности англичанина. «Хорошо. Скажите мне, кто из русских генералов сможет осуществить это наступление?» «Брусилов!» Француз скептически улыбнулся собеседнику. Корнилов обещал назначить его командующим Румынским фронтом, хотя мне кажется наиболее вероятным, что возглавить это наступление придется либо ему самому, либо генералу Алексееву. Их разногласия по-прежнему так сильны? Да, генерал Брусилов никак не может простить своего бывшего подчиненного, который так стремительно обошел его, ударившись политику. Я думаю, что если Брусиловы согласится вернуться из отставки, то с большим скрипом. «А что вы скажете о Рузском и Эверте? Это боевые генералы и воюют с самого начала войны». Жером Ехид хмыкнул «Вы забыли добавить, что Рузский за войну награжден тремя Георгиями, а Эверт двумя, не так ли?» «Именно так», – жаром подтвердил Джордж. «Тогда добавьте к этому тот факт, что, будучи командиром Западного фронта, Эверт умышленно не поддержал наступление Брусилова в 1916 году, а Рузский...» не смог организовать прорыв на северном фронте хотя сил для этого имел ничуть не меньше брусилова не думаю что за полтора года эти генералы сильно изменились аргументы француза были весомыми но англичанин не хотел сдаваться он немного поразмыслил а затем убийственным тоном произнес деникин жиром вновь скептически хмыкнул и вдохнул ароматного дыма сигары ответил о да это убийственный аргумент с вашей стороны Этот генерал подает определенные военные надежды. И я с некоторыми оговорками соглашусь с вами, что он может совершить прорыв вражеского фронта, хотя никогда еще этого не делал. Но вот только ведь вопрос, какого фронта? Румынского? Чтобы развязать руки Корнилову или Алексееву в случае отказа Брусилова вступить в должность главкома, то да. А кто будет прорывать австрийский и германский? Вспомните брусиловский прорыв. Все шло гладко пока немцы не перебросили на помощь австрийцам свои войска и наступательный порыв русских полностью иссяк, не получив поддержки на других участках фронта. Для успешного наступления против Германии нужно несколько толковых генералов. «Ну, Джордж, говорите, предлагайте кандидатуры. Смелее!» Британец покрылся красными пятнами, то ли от возбуждения, то ли от выпитого бренди и сердито выпалил. «Кто-нибудь из стальной дивизии Корнилова – Из нее выдвинулось много способных офицеров. «Кто конкретно?» «Я не могу сказать этого сейчас, но убежден, что они есть». жиром сочувственно покивал головой и на правах старшего по званию произнес. «Хорошо, они есть. Я вам верю. Даже не требую их имен. Хорошо. Тогда встаньте на место Корнилова и скажите, согласитесь ли вы рискнуть, поручив командование самым важным наступлением этой войны пусть опытному офицеру?» но весь опыт которого заключается в командовании дивизии или полком, который никогда не управлял армией, корпусом, не говоря уже о фронте. Вы сегодня видели Корнилова? Похож ли он на азартного игрока, способного поставить все на кон? Скажите, Джордж». Собеседник француза еще больше пошел пятнами, но ничего не ответил. Выдержав паузу, тот снисходительно улыбнулся англичанину, что только прибавило пятен на его лице. «Я прекрасно понимаю ваше желание быть правым, но скажите мне по совести, разве не должен настоящий генерал дорасти до своего чина? Возьмите Людендорфа и Гинденбурга, этот сплав опыта и взрослого напора, перед которым рухнул русский фронт в 1915-м и от которого мы с большим трудом отбились в 1917-м. Вы молчите, значит, я прав». У Корнилова к началу лета нет генералов, способных успешно наступать против немцев. Он, конечно, может произвести в генералы своих сослуживцев по дивизии или фронту, но это не решит проблему. Чтобы родить дитя, женщина носит его в своем чреве 9 месяцев, и это закон природы. Все остальные – выкидыши или хилые дети. Британец откинулся в кресле и стал яростно дымить, стараясь найти весомый аргумент в свою пользу, но их не было. Жером тоже успокоился и, сменив покровительствующий тон, стал рассуждать вслух. «Даже если предположить, что Корнилов пойдет на огромный риск и его новые выдвиженцы прорут фронт немцев в важном месте, к чему это приведет? Смогут ли они за одну военную кампанию вернуть себе все утраченные земли, выйти к прежним границам и взять Берлин? Вряд ли». «Особенно с такой армией, которая несколько месяцев назад поднимала на штыки своих офицеров. Мерзкое зрелище, скажу я вам». Собеседник ничего не ответил генералу, и тот продолжал. «Солдаты кайзера, как никто другой, умеют держать оборону, мастерски сводя на нет все усилия по ее прорыву. Вы это знаете лучше меня по прошлым боям на Западном фронте. Даже танки, умелому применению которых сейчас придается особое значение, — не смогли глубоко взломать немецкую оборону. «Значит, все русское наступление сведется к срочной переброске дополнительных сил немцев на Восточный фронт, чего мы, собственно, и добивались, отправляясь в гости к русскому вождю». Закончив излагать свои мысли, Жером блаженно вытянул свои ноги, медленно выпуская дым из ноздрей и искоса наблюдая за тем, как англичанин переваривает его аргументы. «Кроме того...» «Сегодня во время нашей торжественной встречи на перроне я заметил одну мелкую, но о многом говорящую деталь. Штык одного из солдат почетного караула, стоявшего с краю, имел на себе следы ржавчины. Сопровождавший нас адъютант Корнилова также заметил это и ловко закрыл собой этого солдата, одновременно пытаясь отвлечь наше внимание видом зенитных пулеметов на поезде командующего. Когда я вновь смог созерцать шеренгу караула, Солдата уже не было, а с лица капитана еще не сошла злость от подобного ляпа. И напрасно вы пытаетесь найти в моих словах скрытую симпатию к русским. Ее просто нет. Как ее и не может быть по отношению к сидящему в клетке тигру, постоянно стремящемуся выйти на свободу. Сейчас Корнилов временно стабилизировал положение в стране, но оно продлится лишь до нового внутреннего толчка, после которого русский колосс окончательно рухнет и развалится. И пусть сегодня Корнилов согласен наступать только на Кавказе и в Румынии, а затем, возможно, и в Галиции. Каждая из этих наступлений может оказаться той соломинкой, которая переломит хребет медведю, после чего мы свободно сможем ввести сюда свои войска и поделить между собой все эти огромные земли. Выслушав последний аргумент своего товарища, Джордж загасил остаток сигары в пепельнице и, допив свой бокал с бренди, произнес... И все же меня не покидает чувство недоверия к этим русским. Мне кажется, что они замышляют против нас какую-то азиатскую хитрость». Бригадный генерал пехоты также избавился от сигар и со смаком выпил свою порцию бренди. Француз встал с кресла и, покидая курительную комнату, с улыбкой посоветовал британцу. «Тогда изложите все свои сомнения нашему союзному командованию в отдельном рапорте». Только постарайтесь при этом быть максимально убедительным и достоверным, иначе командование может вас не понять, дружище. Обсуждая результаты переговоров, союзники совершенно не подозревали, что всю их беседу прослушивал и тщательно записывал человек, находившийся в соседнем помещении возле потайной отдушины, искусно укрытой от глаз говоривших красивой картиной. Через три часа стенограмма беседы была срочно переправлена генералу Духонину с большим удовольствием, ознакомившемуся с ее содержанием. Потирая зягнущие руки, Он вызвал к себе представителя военной контрразведки, полковника Щукина, и ознакомил его с полученным документом. Духонин знал Щукина много лет и полностью доверял ему. «Желательно, Алексей Васильевич, ознакомить германскую разведку с содержанием этого разговора в исключительно выгодном для нас свете. Давайте прикинем, как более правдоподобно составить этот документ, а заодно обсудим кандидатуру источника, от которого он попадет к немцам». «У меня уже есть хороший человек для этого дела», — хитро ответил полковник. «Прекрасно. Присаживайтесь и давайте обсудим основные детали». Перо в руках полковника Щукина неторопливо поскрипывало, оставляя на бумаге текст, который в скором времени должен был сохранить жизни многим десяткам тысяч русских солдат. В имперской ставке под Гроссвальдом дров для камина в кабинете фельдмаршала Гинденбурга не жалели, и потому рыжий огонь щедро уничтожал аккуратные березовые поления, производя в ответ живительное тепло. Его жаркие потоки волнами заполняли просторный кабинет германского главнокомандующего, обладатель которого вот уже третий год пытался выиграть мировую войну. Конечно, официально титул главнокомандующего по-прежнему принадлежал кайзеру Вильгельму, но фактически всем положением Германии заправлял Думверат в составе Гинденбурга и Людендорфа. Сегодня был особенно промозглый зимний день. Казалось, что природа намеренно изводила обитателей имперской ставки, обрушив на гросвальд и его окрестности лавину мокрого снега вместе с ледянящим все живое ветром. Несмотря на живительное тепло, исходившее от камина, сидевший за столом с разложенными оперативными картами, толстый заплывший жиром Гинденбург, продолжал кутаться в теплый плащ. Его старое тело никак не могло согреться, и на данный момент это больше всего на свете тревожило имперского гения. Золотая восьмиконечная звезда Большого Железного Креста, специально изготовленная и врученная кайзером Вильгельмом за блистательный разгром русских армий в 1914 и в 1915 годах, подобно глазу диковинного хищника, блистала в свете огня всякий раз, когда фельдмаршал пытался поплотнее закутаться в свой плащ. Это постоянное мигание сильно раздражало стоявшего напротив стола Людендорфа, одним своим видом напоминая генералу о вечной несправедливости человеческого бытия, поскольку все победы Гинденбурга были непосредственно плодом его кропотливого труда, несправедливо приписанного кайзером его начальнику. И хотя кайзер Вильгельм не обделил Людендорфа наградами, обиженный стратег никак не мог простить Гинденбургу этот орден, который в один момент уравнял обыкновенного генерала с великим Блюхером, победителем Наполеона. Сегодня Людендорф собирался представить зябнущему фельдмаршалу свои планы будущей кампании, которые тот должен был утвердить и, в свою очередь, предоставить их казеру Наброски, аккуратно выписанные Людендорфом на тонкой бумаге, покоились в красной кожаной папке, которую генерал бережно положил перед собой на край стола. Ради сохранения полной секретности он все делал исключительно сам, не желая доверять свои тайные замыслы кому-либо. Они, по мнению автора, были как нельзя актуальными и взвешенными и должны были, если не привести Германию к победе, то гарантировать ей приемлемый мир с соседями. «Докладывайте, Эрих, но только самую суть!» — скрипучим голосом приказал фельдмаршал своему помощнику в глубине души желая только одного — поскорее принять горячую ванну и лечь в теплую постель. Генерал усмехнулся про себя прекрасно видя состояние великого стратега, с которым кайзер связывал все свои надежды по спасению Второго рейха. Он неторопливо щелкнул позолоченными застежками своей папки и взял верхний лист бумаги. Согласно вашему пожеланию, я подготовил два плана нашего летнего наступления, которое должно принести Германии окончательную победу в этой затянувшейся войне. Значительное истощение материальных ресурсов страны и многочисленные потери наших войск за предыдущие кампании позволяют нам нанести только один мощный удар по войскам противника, не предоставляя при этом право на ошибку. Мой первый вариант предусматривает нанесение нашего главного удара на Восточном фронте с целью раз и навсегда обеспечить себе спокойный тыл на Востоке и получить от России все необходимое для полноценного продолжения войны. В этом варианте есть большой плюс. В русской армии нет прежнего единства между офицерским корпусом и простыми солдатами. И хоть Корнилов огнем и мечом навел порядок в воинских соединениях, охваченных революционными бациллами, а склады и арсеналы завалены снарядами и амуницией, это уже не та армия, которая была прежде. Поэтому нашим войскам не составит большого труда повторить свой успех под горлицей и, прорвав фронт, устремиться вглубь территории противника, не позволяя ему организовать новые рубежи долгосрочной обороны. И здесь мы имеем большой минус. — Интересно, какой? — спросил Гинденбург, воображение которого уже радостно рисовало толпы пленных русских солдат, подобно тем, что были в 1914 и 1915 годах. Весьма существенный, не упустил возможность уколоть своего шефа Людендорф. Как говорил покойный Бисмарк, «В России нас ждут две опасности – народ и расстояние. Как вы можете видеть, в случае наступления на Восточном фронте наши войска вторгаются в исконно русские земли, где нам, в отличие от поляков и прибалтов, практически никто не будет оказывать какую-либо помощь, и напротив, обязательно разовьется партизанское движение» которая будет сильно угрожать нашим тыловым коммуникациям. Вспомните Наполеона, и вы поймете, что это отнюдь не пустая угроза. Кроме того, на русской территории, в отличие от западной, гораздо хуже развита сеть железных и прочих дорог, что значительно затруднит продвижение вглубь страны, а также грозит отрывом наступающих частей от тыловых подразделений снабжения, что погубило Наполеона сто лет назад что вы все время ссылаетесь на этого битого нашим блюхером французика, скептически бросил Гимденборг. Любой наш имперский солдат полностью превосходит с десяток его воинов. Я полностью уверен в этом, Эрих. Да, экселленс, я тоже уверен в этом. И все же опыт Наполеона бесценен для нас, поскольку никто из западных стратегов, кроме него, не воевал в русских землях. А это, смею вам заметить, не Фландрия и не Шампань – Однако это не самый важный аспект нашего наступления на Восточном фронте. Гораздо важнее решить, в каком направлении нам следует организовать прорыв русского фронта. «Конечно, на русскую столицу!» – решительно рубанул фельдмаршал. Его глаза воинственно блеснули, видя торжественный въезд в поверженную столицу русских, но генерал моментально осадил его победный пыл. Для этого нам придется пройти всю эстонскую губернию, Псков, Новгород – Ингерманляндию, прорвать рубежи сухопутной обороны Петрограда, созданные еще Николаем Первым и дополненной Александром Третьим, плюс нужно полностью подавить сопротивление Балтийского флота. «Наши солдаты и наш флот могут сделать это!» — пафосно выкрикнул Гинденбург, покинув свое кресло и уперевшись руками в стол. «Спокойный, экселленс, я тоже верю в это. Но вот какую цену придется заплатить за это?» «Даже маленький зверь!» Загнанный в угол отчаянно кусается, позабыв страх. А Корнилов – боевой генерал. Не стоит забывать об этом. Однако мы отвлеклись. Допустим, не считаясь потерями в армии и флоте, мы захватим русскую столицу. Но получим ли мы столь долгожданный мир на Востоке? Любая цивилизованная страна с падением столицы всегда заключает мир. Боюсь, в этом случае нас ждет неприятный сюрприз. У русских есть вторая столица – Москва. Корнилов уже сейчас перевел туда все фактическое управление страной, оставив в Петербурге только официальных представителей различных министерств. Именно в Москве находится его первый помощник, генерал Алексеев, в руках которого сосредоточено все управление европейской частью России. «Этот хитрый ход делает бессмысленным наше взятие Петрограда, как столицы страны противника». Перед его падением Корнилов всегда успеет официально объявить о переносе столицы с берегов Невы в Москву, без особых для себя затруднений. «Эти невежественные скифы, совершенно не имеющие понятия о культуре войны и ее рыцарских правилах», — со злостью бросил фельдмаршал, опускаясь в свое кресло и вновь усиленно кутаясь. «С кем нам приходится сражаться? Какое варварство и глупость, Терих, иметь сразу две столицы!» Гинденбург еще гневно поблистал глазами и продолжил свою речь. — Тогда следует наступать на Москву. Мы вновь создадим тройной перевес на одном участке фронта и расколем оборону русских, как гнилой орех. Вы сами только что говорили о слабости их войск, Эрих. А значит, мои славные солдаты смогут повторить деяния вашего любимого Наполеона и захватить этот городишко, будь он неладен. Русские многому научились за эти три года войны, и даже при отсутствии единства в их рядах они все же смогут оказать сопротивление нашим войскам, сидя на хорошо подготовленных позициях. Царь Александр III успел создать многоэшелонированную оборону на пути к Москве. Нам придется обходить эти позиции и оставлять их в своем тылу, либо брать их штурмом с постоянной угрозой завязнуть в позиционных боях, теряя темп наступления». «Я бы на месте Корнилова обязательно развязал бы позиционную войну, стремясь выиграть время для фланговых контурударов». Фельдмаршал оценил на карте расстояние от передового края Восточного фронта до Второй русской столицы и недовольно поморщился. Путь для германской армии был неблизким. Могилев, Смоленск с переправами через Днепр, Вязьма и, наконец, сама Москва. Взгляд германского гения с тревогой пробежал весь этот путь, поразложены на столе карте. Конечно, Гинденбург по-прежнему высоко ценил силу своего солдата и презирал русских дикарей, но решиться на авантюру с постоянной угрозой ответного контрудара врага, незащищенные фланги, фельдмаршал не желал. «Можем ли мы рассчитывать на помощь австрийцев при ударе на Москву?» — спросил он Людендорфа, пытаясь найти решение этого стратегического ребуса. «Нет. Против них стоит Деникин» который остановил наш юнский прорыв в Галиции при всей анархии и неразберихе, творившейся в русском тылу тогда. Думаю, австрийцы не смогут организовать полноценный прорыв даже с нашей помощью. «Так пусть хоть оттянут на себя русские армии, пока мы будем громить Корнилова под Москвой!» Людендорф холодно покачал головой, не желая соглашаться с фельдмаршалом. «Задача Корнилова — продержаться против нашего наступления максимум два месяца». Этого хватит для того, чтобы союзники начали свое ответное наступление на Западе, которое заставит нас остановиться. Два года назад они не сделали этого, предоставив русским возможность самим отбивать врага. Что изменилось в Париже за это время? Генералы? Политики? Министры? У русских появился Корнилов, который сумел хорошо надавить на англичан во время операции «Альбион», не думая, что во время нашего наступления он будет менее решительным. — Мои солдаты смогут захватить Москву за месяц! — гордо объявил Гинденбург, но генерал тут же осадил его. — Будем честными друг перед другом, эксиленс, это маловероятно. — Полтора месяца, даю вам слово! Собеседник спокойно посмотрел в горящие глаза Гинденбурга и, грамотно выдержав довольно долгую паузу, жестко и коротко произнес. — Даже с потерей Москвы для Корнилова не будет потеряна страна. Он никогда не подпишет капитуляцию. Гинденбург вновь тяжело опустился в свое кресло, продолжив внимательно изучать карту Восточного фронта. «А если провести двойной удар по их южным позициям в направлении Киева? Помнится, полковник Николай клятвина обещал нам, что Украина с радостью поддержит приход наших войск, ударив русским в спину всенародным восстанием. Ваше мнение?» Я бы не сильно рассчитывал на заверение Николая теперь, когда Корнилов устроил украинским сепаратистам во главе со Скоропадским столь масштабную чистку. Для организации новых лидеров требуется время, а его у нас нет. Что же касается двойного удара, то Корнилов, конечно, не сможет противостоять нашим войскам и будет вынужден отойти за Днепр, наверняка стараясь использовать эту водную преграду как мощную оборонительную линию. «Вы недооцениваете германскую мощь, Эрих. Мои солдаты не только прогонят русских за Днепр, но и вышвырнут их из Крыма и отбросят к Дону». «Я стараюсь быть объективным, эксцеленс даже тогда, когда мне очень хочется одержать победу. Корнилов никогда не пойдет на мирные переговоры, и мы не сможем в короткий срок разгромить Россию при всем нашем желании». В кабинете имперского главнокомандующего повисла тишина – которая вскоре была прервана Гинденбургом. «Значит, Западный фронт?» «Да, господин фельдмаршал. Именно здесь удобнее всего бросить все наши силы на одном участке, чтобы, прорвав оборону французов, занять Париж, путь до которого гораздо короче, чем до Петрограда и Москвы. Заняв столицу Франции, мы уж точно получим долгожданный мир или хотя бы перемирие на выгодных для нас условиях». «Однако...» Французы и англичане очень хорошо укрепили свои позиции, прорыв которых будет очень кровопролитен. А вот здесь я полностью верю в стойкость и мужество наших солдат, экселленс. Немецкие солдаты – самые лучшие воины в мире. Ничто не сможет остановить их, когда они идут в бой под командованием прославленного Гинденбурга. Кроме этого, Фалькенхайн обещает подготовить к наступлению большое количество наших танков и тяжелых осадных орудий – которые в короткий срок могут взломать любую оборону противника, открыв дорогу наступающей пехоте. Если будет благоприятная погода, то натиск наших войск будет подкреплен мощной газовой атакой. Наши химики улучшили свойство Эпирита, сделав его более смертоносным для врага. Для полной секретности наших приготовлений будут привлечены летчики барона Рихтгофена, которые надежно закроют небо в местах предварительного скопления наших войск. Как только план наступления будет окончательно утвержден, полковник Николай незамедлительно приступит к операции по дезинформации маршала Фоша о месте нашего наступления. до этого придется имитировать ложное наступление. Война всегда требует жертв, экселленс. Лучше всего во Фландрии, в районе Арраса, или в Шампании, между Реймсом и Варденом». «Где же лучше нанести главный удар?» «На Соме и Лисе». «Здесь самое лучшее место для прорыва обороны с дальнейшим выходом на Париж с северо-запада. Тогда французы не смогут перебросить свои силы для защиты столицы, не оголив другие участки обороны. Англичане не смогут вести свежие силы со стороны острова». «Когда предлагаете начать эту операцию?» «В конце марта, экселленс, пока американцы не начали полномасштабную переброску во Францию своих войск». Эти сроки также не позволят русским оказать какую-либо помощь союзникам, поскольку весенняя распутится, не позволит им наступать. Поэтому я предлагаю сейчас ослабить Восточный фронт, оставив минимум сил, необходимых для обороны, ради нашей победы на Западе. Только так мы можем спасти наш рейх от унизительной капитуляции перед союзниками. «А если фортуна вновь отвернется от нас?» – осторожно произнес Гинденбург. Я говорю это с горечью в душе, но как военный не исключаю эту возможность. Если мы не захватим Париж, или союзники продолжат свою борьбу, опираясь на помощь штатов, что вы предлагаете в этом случае, Эрих? В этом случае, Пауль, нам придется поскорее заключить сепаратный договор с Антантой, чтобы затем уничтожить Россию, которую англичане опасаются в первую очередь. Вы думаете, что возможен такой вариант?» Удивленно проговорил престарелый фельдмаршал, совершенно не обратив внимания на фамильярный выпад Людендорфа в свой адрес. Я не исключаю такого варианта. Заключив мир с Антантой, мы вместе с нашими союзниками разгромим Россию к огромной радости Запада и сможем за ее счет поправить наше пошатнувшееся положение. Как говорит граф Пурталес, это будет наиболее приемлемый для всех нас выход. Англичанам и французам не нужна сильная Россия – но они не могут сразу обратить против нее свои армии. Простые люди не пожелают воевать с Россией, поскольку видят в русских боевых соратников, а не врагов. Нельзя быстро поменять образ врага по своему желанию, поэтому Антанте будет очень выгодно убрать Россию нашими руками, и здесь важно не упустить момент и не продешевить. «Вы становитесь политиком, Эрих, а это плохо совместимо с мундиром военного». Я патриот, господин фельдмаршал, который готов на все ради блага своего отечества. Так какой из вариантов вы предложите на подпись нашему Казеру? <музыка> Оперативные документы того времени Из доклада Рейнхарда Шейера – начальнику оперативного отдела имперского генерального штаба генералу Людендорфу и фельдмаршалу Гинденбургу от 10 марта 1918 года. Секретно. Согласно сведениям, предоставленным шефом Восточного отдела военной разведки полковником Николаем, можно с уверенностью говорить о значительном увеличении численности русских сил в полосе Румынского фронта, в частности, 7-й армии генерала Щербачева в течение месяца. Так, по данным станционного наблюдения с середины февраля, в сторону Одессы проследовало четыре воинских эшелона пехоты общей численностью около 12 тысяч человек. В их числе предположительно Ингерманлянский полк, отличившийся при обороне Муанзунда. Кроме этого, в направлении Яс идут эшелоны с молодым пополнением 1898-90 годов рождения, не имеющих опыта боевых действий. Кишиневской агентурой отмечено прибытие в состав тяжелой артиллерии фронта бригадных новых гаубиц, а также семь полевых батарей с целью пополнения и доукомплектования артиллерии войск генерала Щербачева, базирующихся в районе Измаила. Вместе с этим происходит переброска на артиллерийские склады Кишинева и Одессы дополнительного запаса снарядов и патронов. Из-за большой загруженности железной дороги часть боеприпасов транспортируется на грузовиках и подводах, реквизированных у местных крестьян. Также, по данным агентуры, ожидается прибытие новых пехотных частей, для размещения которых идет ускоренная подготовка полевых лагерей вдоль реки пруд. Данные воздушной разведки 11-й армии фельдмаршала Маккензена полностью подтверждают факт начала масштабной развертки новых полевых лагерей в указанном выше районе – как и появление кавалерийской бригады на реке Серет. В ставке румынского короля Фердинанда I в Яссах ожидается скорая передача поста главнокомандующего румынским фронтом генералу Брусилову, которого прочит на это место диктатор Корнилов как лучшего специалиста по наступательным операциям. Все эти факты подтверждают ранее полученную нами информацию из ставки Корнилова о предполагаемых планах русского наступления в этом году в Румынии и на Кавказе. Напомню, что нашему агенту Максу удалось войти в контакт с личным адъютантом Корнилова, который был ранее обойден диктатором при раздаче наград за августовский путь и остро нуждался в деньгах для содержания своей молодой жены. Выплатив офицеру полторы тысячи рублей золотом, агент смог ознакомиться с копией стенограммы переговоров Корнилова с союзниками во время их последнего визита в Могилев, на котором обсуждалась совместная стратегия летней кампании. Кроме этого, источник «Штабист» предоставил много ценной информации о некоторых разногласиях Корнилова и Духонина с западными союзниками в сроках и направлениях возможных действий русских в случае нашего наступления на Западе. Донесения от агентов с других участков Восточного фронта, а также данные воздушной разведки, не дают возможность предположить о начале подготовки русского наступления на других участках Восточного фронта. Секретная телеграмма в Лондон от британского военного атташе в России полковника Конквеста от 13 марта 1918 года. Секретно. Как только что стало известно из осведомленных кругов, генерал Брусилов повторно дал отрицательный ответ генералу Алексееву на переданное ему новое приглашение правителя Корнилова вернуться в ряды действующей армии и своей отставки и возглавить Румынский фронт. Мотивация, выдвинутая Брусиловым, плохое состояние его здоровья и возраст. В разговоре с Брусиловым Алексей вел себя очень сдержанно и выразил глубокое сожаление по поводу отказа генерала вернуться в армию в столь трудный для страны момент. В ответ генерал отделался общими фразами и постарался закончить встречу. По информации майора Брикса, получена из окружения генерала Алексеева, По рекомендации румынского короля Фердинанда, исполняющего обязанность командующего румынским фронтом, на эту должность будет временно назначен командующий 7-й армией генерал от инфантерии Щербачев. Он великолепно проявил себя в боях на реке Днестр во время отражения Горлицкого прорыва, во время Брусиловского прорыва разгромил австрийские войска на реке Стрипи и отразил наступление фельдмаршала Маккензина в июле-августе прошлого года. Конквест Из секретной записки генерала Алексеева в ставку верховного правителя генерала Корнилова от 15 марта 1918 года. Секретно, лично. Согласно вашему поручению, на московских заводах ускоренными темпами идет сборка аэропланов класса тяжелый бомбардировщик конструктора Сикорского Илья Муромец. К настоящему моменту на военном аэродроме под Москвой уже расквартированы две специальные эскадрильи самолетов этого класса по 10 машин в каждой. Весь экипаж летного отряда состоит из опытных летчиков, большинство из которых, кроме большого налета, имеет и боевой опыт. В ближайшее время командиры эскадрильи капитан Карпович и капитан Данилевский намерены провести первое учебное бомбометание, чтобы уже к лету отряд мог принять участие в боевых действиях на фронте. Кроме этого, с московских заводов на фронт регулярно поставляются самолеты-истребители «Ньюпор» по 170 машин в месяц, не считая тех аэропланов, что присланы на заводы с фронта машин для ремонта и восстановления. Основное количество выпущенных машин направляется в части юго-западного и западного фронтов, согласно приказам Ставки. Некоторые самолеты оснащены фотоаппаратурой для проведения воздушной разведки. В Петрограде на Путиловском заводе за февраль месяц было собрано 14 броневиков, которые были отправлены по железной дороге в Витебск, где сосредотачивается весь бронеавтомобильный резерв Ставки. Общая численность этого резерва, которого на данный момент составляет 328 машин, из которых 139 машин вооружены пушкой. Военный комиссар Петрограда Драгомилов, Обещают увеличить количество данной продукции, если будет налажено постоянное поступление бронелистов с Балтийского завода, где отмечены участившиеся случаи саботажа среди работников транспортного отдела. На заводе «Нобеля» продолжается доводка двух опытных танков, изготовленных по чертежам конструктора Менделеева. Обе машины полностью на гусеничном ходу, вооружены пулеметами системы «Максим», оснащены противопульной броней и способны преодолевать противопехотные заграждения и окопы. На танках установлены английские моторы Роллс-Ройса повышенной мощности, обеспечивающие машине скорость до 10 км в час по пересеченной местности. Также начата сборка пушечного варианта танка Менделеева, вооруженного легкой 37 миллиметровой пушкой. Окончательный срок выпуска танков планируется на начало мая когда они пройдут все испытания на полигоне под Псковом. Относительно вашего запроса о возможности возобновления работ по созданию танка «Лебеденко», известного также как «Танк-колесница» или «Царь-танк», то профессор Жуковский дал отрицательный отзыв, посчитав нецелесообразным запускать в серию данный вид танка. Положительное заключение получено от профессора Жуковского по танку «Пороховщикова», который профессор считает наиболее перспективным для массового производства в связи с простотой конструкции и дешевизной производства. Одновременно инженеры завода изучают возможность запуска в серию французского танка Renault 4, поступившего из Мурманска месяц назад. По предварительному отзыву специалистов, данный образец танка является лучшим для серийного выпуска на наших заводах по сравнению с английскими образцами. Создана специальная группа для копирования танка и адаптации его к нашим условиям производства. Тульские оружейные заводы произвели за два месяца этого года 2000 пулеметов, 140 тысяч дистанционных трубок для артиллерийских снарядов, 150 тысяч винтовок и 42 тысячи револьверов системы «Наган». Всего же за два месяца в арсеналы страны поступило 280 тысяч винтовок, 2 миллиарда патронов, 200 тяжелых орудий, 620 полевых трехдюймовых пушек, 150 зенитных установок с пулеметами «Максим», 15 миллионов снарядов, 850 траншейных минометов, 3 миллиона мин, 157 тысяч пехотных гранат, 5 тысяч тяжелых грузовиков, 6 тысяч телефонных аппаратов. В Златоусте заканчивается оснащение артиллерии и пулеметами нового бронепоезда с закрытыми платформами для пехоты – Общая численность экипажа бронепоезда нового типа составляет 150 человек команды и 350 человек десанта. Всего на начало марта в резерве Ставки имеются 12 бронепоездов, которые разделены на три отряда с основными местами базирования в Витебске, Гомеле и Екатеринославе. Все командиры бронепоездов и числа старших офицеров, 4 капитана, Пять подполковников, два полковника и один штабс-капитан, назначены по вашему личному приказу, имеют фронтовой опыт и отмечены боевыми наградами за храбрость и умение. На Петроградских оружейных заводах за первые два месяца этого года выпущено 58 зенитных пушек для борьбы с аэропланами, 102 траншейные пушки калибра 1,5 дюйма, а также 24 тысячи автоматических винтовок системы «Федорова» под японский патрон «Арисака». Параллельно идет изготовление продукции для оснащения саперных частей армии в виде шансового инструмента, средств, необходимых для наведения временных переправ и создания противопехотных заграждений. Вместе с этим заводы выпускают телефонный кабель для оснащения телефонных рот и мотоциклы. Сообщение от резидента русской разведки в Константинополе от 18 марта 1918 года. Срочно, секретно. На ваш прежний запрос относительно немецких кораблей адмирала Пашвитца сообщаю. Линейный крейсер «Гебен» продолжает ремонт своих валовых механизмов и винтов. Также продолжаются работы по устранению повреждений, полученных при столкновении с миной. Работы по восстановлению корпуса сильно затруднены из-за отсутствия у турок сухих доков, вследствие чего... Ремонт корабля предположительно продлится до конца марта-начала апреля. Турецкий крейсер «Меджидия», на который теперь возложены все рейдерские функции погибшего в январе этого года легкого германского крейсера «Брислау», на данный момент не имеет возможности выйти в море из-за очень скудного запаса угля. Весь доставленный из Германии по железной дороге уголь полностью передан на Гебен, так как только он может противостоять русским кораблям на Черном море. Плотник. Секретная телеграмма и ставки Верховного Главнокомандующего Корнилова в Севастополь вице-адмиралу Колчаку от 19 марта 1918 года. Секретно, лично. Господин вице-адмирал, примите мои самые теплые поздравления в связи с успешным завершением ходовых и боевых испытаний и зачислением в состав Черноморского флота нового линкора «Николай I». Предложенную вами кандидатуру капитана первого ранга Евгения Беренса на должность командира нового корабля полностью поддерживаю и утверждаю. Ничуть не меньше порадовало известие о полном завершении ремонтных работ в сухом доке на линкоре «Императрица Мария» и начале процесса восстановления боеспособности корабля. Очень рад услышать, что по заключению академика Крылова – Орудия основного калибра линкора не пострадали в результате взрыва и вполне пригодны для стрельбы. Надеюсь, что срок начала испытания корабля определенной комиссии на октябрь месяц останется неизменным. Корнилов. Из оперативного доклада полковника Шеера, начальнику имперского генерального штаба генералу Людендорфу от 19 марта 1918 года. Секретно, лично. По сообщению, поступившему от полковника николаи в Одессу прибыли и встали на якорь 10 транспортных судов, способных перевозить на борту пехоту и артиллерию. Русское морское командование проявляет особый интерес к местным лоцманам, знающим воды в районе Констанции и имеющим опыт проводки грузовых судов. Другой активности командования Черноморского флота, за исключением регулярных обстрелов варны не отмечается. Исходя из этого, а также учитывая продолжение концентрации в районе Одессы новых частей противника, можно предположить, что одной из составных частей плана русского наступления в Румынии является высадка морского десанта в тыл австрийских войск. При одновременном ударе с фронта и тыла Армия генерала Витгенштейна может не выдержать натиска русских и отойти назад, тем самым открывая фланг своего соседа, 11-й армии фельдмаршала Маккензена. Необходимо известить о подобной возможности австрийский генеральный штаб. Вероятный срок начала русского наступления – середина апреля или начало мая. Сроки нашего наступления на Западном фронте остаются прежними. Срочная телеграмма и ставки Верховного Главнокомандующего от генерала Духонина генералу Алексееву от 19 марта 1918 года. Прошу вас обратить особое внимание на поправки в спецзаказе номер 67 в плане вновь внесенных конструкторских изменений, дающих возможности для перевозки легкой артиллерии. Сроки исполнения спецзаказа остаются прежними. Конец мая месяца. Духонин. Поздравительная телеграмма в ставку Верховного Правителя России генералу Корнилову от британского короля Георга V от 21 марта 1918 года. «Дорогой сэр, имею честь сообщить вам, что я и мое правительство во главе с господином Ллойдом Джорджем, в знак нашей давней и крепкой дружбы, а также воздавая вашим титаническим усилиям в деле сохранения России и выполнения священного союзнического долга, «Решили присвоить вам звание британского фельдмаршала и наградить орденом бани первой степени. Я и мое правительство надеемся, что этот маленький знак внимания со стороны британского народа укрепит нашу большую союзническую дружбу. Король Георг V. Приписка рукой Корнилова. То же самое было вручено имя императору Николаю II перед революцией. Духонину поблагодарить». Секретное послание начальника германского генерального штаба генерала Людендорфа, начальнику австрийского генерального штаба генералу Штраусенбургу от 20 марта 1918 года. Строго секретно, лично. Согласно сведениям нашей разведки, одним из возможных направлений русского летнего наступления будет Румыния. Скорее всего, главный удар русских войск будет нанесен силами 8-й армии из Бессарабии и Одессы в направлении Констанции, в районе которой не исключена высадка десанта русских с транспортных судов под прикрытием линкоров Черноморского флота. По мнению адмирала Шмидта, лучшее средство от русских кораблей – это скрытное минирование подступов к констанце. Можете рассчитывать на артиллерийскую поддержку линейного крейсера гебен адмирала Пашвитца при условии поставки угля для нужд наших кораблей. Для уточнения даты русского наступления и его главного направления рекомендуем более плотно использовать воздушную разведку. На вашу просьбу об оказании помощи в проведении воздушной разведки сообщаю, что нами уже отдан приказ о направлении в Румынию двух дирижаблей типа Цепеллин. Они будут доставлены вам по железной дороге к началу апреля. Генерал-полковник Людендорф Срочное сообщение шефу Восточного отдела военной разведки полковнику Николае от агента МАКС от 25 марта 1918 года. Согласно сведениям, полученным от источника штабист, генерал Корнило вечером 21 марта имел секретную совершенно незапланированную встречу с вице-адмиралом Колчаком, срочно прибывшим литерным поездом в Ставку и Севастополя. Беседа проходила три часа, после которой Колчак отбыл обратно. Тема беседы между ними неизвестна. На следующий день штабист по личному указанию Корнилова отбыл в Севастополь на неопределенный срок. Макс. Рапорт помощника московского генерал-губернатора Евсеева БК в Ставку Верховного Правителя России от 14 апреля 1918 года. Секретно. Милостивый государь Лавр Георгиевич, довожу до вашего сведения, что порученная вами особому политическому департаменту работа по привлечению части умеренных революционеров к наведению внутреннего порядка в стране успешно осуществлена. После тщательной консультации и проверки к работе в департаменте был привлечен один из умеренных лидеров большевиков Джугашвили и в партийный псевдоним «Сталин». Его настрой на мирное сотрудничество с властью проявился еще в июне 1917 года, когда после неудачного мятежа он открыто осудил подобную деятельность и стал официально сотрудничать с Временным правительством. В отличие от большевиков, поддерживающих тезисы Ленина и Троцкого о мировой революции, Сталин считает главной задачей сохранение целостности Российской империи – полагаю что революция непременно приведет к развалу и гибели России как государства. Он также отвергает захват власти путем вооруженного восстания и считает необходимым переустройство страны мирным парламентским путем с сохранением централизованного управления государством и всеми народами, живущими в нем. Арестованный в августе 1917 года, он не попал в расстрельный список наиболее активных лидеров РСДРП. И на предложение о сотрудничестве в октябре того же года дал положительный ответ. За время работы с департаментом Сталин зарекомендовал себя как грамотный работник, всегда тщательно и умело выполняющий все порученные ему дела по утверждению политического согласия внутри страны. Им были привлечены к сотрудничеству такие видные представители большевиков, как Дзержинский и лидер кавказских боевиков Терпетросян, известных как КАМО. Благодаря этому сотрудничеству резко сократилось количество вооруженных провокаций со стороны непримиримой оппозиции, которые длительное время продолжались в центральных городах России, несмотря на все усилия савинкова Оценивая деятельность Сталина за весь период сотрудничества, считаю необходимым привлечь его к более широкой работе в государственных структурах. Действительный станский советник Евсеев БК. Резолюция Корнилова. Толковые люди нам нужны. «Направить в распоряжение генерала Алексеева», приписка рукой Алексеева, «назначить помощником по особым вопросам».